Глава 8. Во вторник, 13 июня, в 10 утра, я въехал на родстере в ворота усадьбы Барсту, который мне открыл стоявший возле них на страже полисмен. С ним был еще один здоровяк, личный охранник Барсту, и мне пришлось предъявить множество доказательств, что я действительно Арчи Гудвин, которого ожидает Сара Барстову. Судя по всему, за последние три дня отсюда было изгнано немало газетчиков. Дом располагался в низшей точке седловины между двумя холмами, милях в семи к северо-востоку от Плезентвилля. Это был довольно большой каменный особняк. Комнат этак на 20 по моей оценке, со множеством надворных строений. ярдов в триста подъездная аллея шла через деревья и кустарники, а затем огибала кромку огромной покатой лужайки и заходила под навес, откуда две ступеньки вели на вымощенную веранду. Это была боковая сторона дома, фасад же выходил на лужайку под холмом. При подъезде впереди виднелся сад, и еще один его кусок, побольше, располагался у другого края лужайки, с бассейном и валунами. Я неспешно катил, осматривая все это, и мне подумалось, что пятьдесят штук для хозяев усадьбы просто ничто. На мне был темно-синий костюм с синей рубашкой и галстуком цвета выдубленной кожи и, конечно же, шляпа, которую я почистил как раз после Дня памяти. День памяти погибших в войнах отмечается в Соединенных Штатах 30 мая. Я считаю не лишним одеваться соответственно тому, куда направляюсь. Сара Сарабарство ожидало меня в десять, и я прибыл точно в срок припарковав родстер на гравиевой площадке сбоку от входа, я нажал на кнопку у двери на веранде, дверь была открыта, однако из-за вставленной в нее двойной рамы с сеткой мне мало что удалось разглядеть внутри. Вскоре послышались шаги, сетчатая створка распахнулась прямо на меня, явив высокого худого субъекта в черном костюме. Он был весьма учтив. — Прошу прощения, сэр. — Мистер Гудвин? Я кивнул. Мисс Барстоу ожидает меня. — Знаю. Прошу сюда. Мисс Барстоу изъявила желание, чтобы вы встретились с ней в саду. Я последовал за ним через веранду и по дорожке на другую сторону дома, затем мимо беседки и множества кустов, пока мы не вышли к цветнику. А в дальнем его уголке, на затененной скамейке, сидела мисс Барстоу. — Все в порядке, — объявил я. — Я вижу ее. Он остановился, склонил голову, развернулся и пошел обратно. Вид у нее был неважнецкий, еще хуже, чем днем ранее. Спала она, вероятно, совсем мало. Позабыв или проигнорировав указание Вульфа насчет времени звонка, она позвонила до шести часов. Разговаривал с ней я, и голос ее звучал так, словно минувшие часы дались ей очень нелегко. Она была кратка и деловита, сообщила, что будет ждать меня в десять утра, и повесила трубку. Сара Барстова предложила мне сесть рядом. Перед отходом ко сну прошлым вечером Вульф не дал мне совершенно никаких указаний, заявив, что оставляет за мной полную свободу действий, он лишь повторил свою любимую поговорку «Любая спица приведет муравья к ступице» а еще напомнил, что никто понятия не имеет, сколько нам известно, и это наше неоспоримое преимущество. Благодаря блестящему первому ходу нас подозревают во всеведении, и зевнув так, что в его разинутой пасти без труда поместился быть теннисный мячик, он напутствовал меня, постараясь не утратить этого преимущества».